и ведь все это надо помнить например дай бог память бейфуты и топеанты раздернуть бакштаги с правой за марс мы люди темные ваше превосходительство сказала хозяйка ничего этого самого не понимаем а вы расскажите нам лучше что нибудь касающее вы не понимаете потому что термины «Конечно, а молодой человек понимает, да. Старину с ним вспомнил. А ведь приятно, молодой человек, плывешь себе по морю, горе не знаю и Адмирал прослезился и заговорил дрожащим голосом, например, дай бог память, «Кливер поднимай, пошел браса, фока и галсы садить». Адмирал вытер глаза, Всхлипнул и продолжал. «Тут сейчас поднимают кливерпалы, Бросопят грот Марсель и прочее, что на онем, Паруса в Бейдевинт, А потом садят до места Фока и грота Галсы, Тянут шкоты и выбирают булиня. Пла... плачу, рад!» «Генерал, обезобразите!»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 больше ушёл никогда не ходил на свадьбы